Глава 12. Плен. Звук нарастал откуда-то изнутри. Лада не сразу поняла, что кричит она сама. А после падение резко прекратилось. Девушка больно упала на что-то покрытое ворсом, и тогда вернулся свет. Лада очутилась в небольшой комнате. Узкая кровать, верстак возле окна, на полу ковёр. Уже темнело, но лампы были выключены. Папа сидел лицом к стене, уставившись в одну точку. Лада позвала, отец повернулся всем корпусом и уставился куда-то мимо неё. Лада, это ты? Девушка щёлкнула выключателем, в комнате стало светло, и тогда-то она смогла рассмотреть отца. Его волосы были точно припорошены мукой, лоб прорезали глубокие морщины, кожа на шее обвисла. Перед Ладой сидел глубокий старик. Говорят, мёртвые приходят к живым, когда тем вышел срок, продолжал отец. Он по-прежнему смотрел куда-то в бок, будто не видел Ладу. Девушка помахала, никакой реакции. Отец ослеп. "Я не умерла", ответила Лада. Она подошла поближе, села на пол и взяла отца за руку. "Это моя вина". Папа словно не слышал её. Поспешил сменить резину на летнюю. А весна поздняя оказалась. Машину повело по гололедице. Мы влетели в столб. Ты сидела за мной. Вроде самое безопасное место при авариях. Мгновенная смерть. Лада сжала его ладонь. "Я не умерла", повторила она. "Меня не было с вами в тот день". Любава попала в больницу. Речь отса становилась всё более невнятной будущего ребёнка спасти не удалось да и потом всё пошло наперекосяк лада слушала не перебивая через год развелись любавы и милена так и не простили меня что ты погибла да я и сам себя не простил а потом стал слепнуть лада возразила я не умерла наоборот это вы погибли из-за меня Но отец бубнил: "Это страшно ничего не видеть. Раньше я был лучшим мастером в царстве, потом потерял дар, а затем..." Лада поднялась и крепко обняла его: "Я люблю тебя, папа, ты ни в чём не виноват, не бери на себя больше, чем можешь унести". "Я тоже люблю тебя, дочка", отец погладил её по плечу. "Ты тоже не вини себя ни в чём". Лада кивнула, и в тот же момент видение пропало. Она находилась в тесном мешке, точно гусеница в коконе, который предстояло стать бабочкой. Лада ощупала оболочку, та была жёсткой и походила на пергаментную бумагу. Под пальцами прояснилась, словно девушка протёрла запотевшее стекло. Лада прильнула к образовавшемуся оконцу. Она была в пещере, стены которой фосфорицировали бледным зелёным светом. Кокон оказался подвешенным к своду и при каждом шевелении начинал раскачиваться. Напротив висел ещё один. Неожиданно его бок вспучился, изнутри появилось лезвие в споровшей оболочку. Вскоре оттуда выпрыгнул парень, высокий, примерно как лель, сухощавый, одетый в тёмно-серые кожаные штаны и куртку. Парень направился куда-то вглубь пещеры, и Лада заволновалась, вдруг он поможет ей? Она закричала, но оболочка кокона заглушала звуки, тогда девушка начала стучать изо всех сил. Парень остановился и стал прислушиваться. Наконец он разглядел дёргающийся кокон и вернулся. "Эй, ты кто?" спросил парень. "Помоги мне!" голос сорвался. "С чего вдруг?" Парень пожал плечами. Похоже, он вновь собрался уйти, поэтому Лада выпалила: "Мне надо в медное царство". Парень насторожился. "Зачем?" "Если не попаду, умру". Скрывать правду не имело смысла, тот хмыкнул. "Мы все умрём". Я хочу отомстить, Лада произнесла это вслух и поняла, так и есть. Желание жить было важным, но желание расквитаться перевешивало. Что толку умереть, когда гибель родных останется неотмщённой? Парень задумался на мгновение, а потом вспорол оболочку её кокона. Лада свалилась как мешок, сверху посыпались стрелы. Могла бы и сама выбраться, заметил он. Лада молча выругалась. Даже в голову не пришло проверить, что находится при ней, выставила себя дурой. С другой стороны, времени не хватило, так бы она подумала, что делать, а тут просто увидела человека и решила попросить помощи, и правильно ведь получилось же. Тут больше никого нет, спросила девушка. Понятия не имею, ответил парень. А ты что? Не одна была? Лада не знала, соврать или нет, но решила сказать правду. Нас четверо. Ой, нет, пятеро. Ещё Сенька был. Ну давай поищем, согласился парень, только быстро. Надо смотаться отсюда, пока ночницы не вернулись. Пещера была с несколькими ответвлениями. В одном из них стояла клетка. В ней сидела девочка. По описаниям, она походила на Катю. Девочка спала. Лада подёргла дверцу, та была заперта и на усилие девушки не поддавалась. "Зачем она тебе?" удивился парень. "Разве не видишь, что она пограничник, застряла между мирами? Я её брату обещала, что найду её." отрезала Лада. Она оглядела пещеру, нет ли подходящего камня. Поздно уже, она начала превращаться в ночницу. Парень указал на чёрные когти девочки. Пошли быстрее, пока она не проснулась. Я обещала, сквозь зубы повторила девушка. Как хочешь. Парень пожал плечами, но возиться с ней не стану сама. Он взмахнул мечом и лёгким движением перерубил прутья клетки. Лада шагнула внутрь. Она потрясла девочку за плечо, Она открыла глаза, в них плескался мрак, как когда-то у Лады. Она невольно отшатнулась, значит, именно так она сама и выглядит в моменты ярости. "Ты, Катя?" спросила она, стараясь не выдать испуг. Девочка кивнула. "Тебя ищет твой брат, Сенька". Катя продолжала молчать. "Он просил найти тебя. Пойдёшь со мной?" Катя протянула руку. Лада взяла её и почувствовала, как когти впиваются в ладонь. Девушка отдёрнула руку. "Ят, начни с опасин". Лучше я тебя за запястье держать буду, произнесла она. Парень стоял возле клетки и скептически смотрел на неё. Не передумала? мотнул он головой в сторону Кати. Нет. Хотя Лада понимала, что зря ввязалась. Катя будет серьёзной обузой, к тому же неизвестно, что от неё ждать. От маленькой девочки осталась лишь видимость. Об обратных превращениях я не слышал, предупредил он. Лада ничего не ответила. Парень вывел их из пещеры. Под конец пришлось ползти, выход сузился до небольшого отверстия. Лада подталкивала Катю, чтобы девочка смогла выбраться. Ну, в общем, приятно было познакомиться, сказал парень, но наступило печальное время расставания. Он уже зашагал, как Лада опомнилась: "Подожди! Ты что, не поможешь мне?" Парень развернулся, на его лице отразилось удивление. "Слушай, ты меня ни с кем не перепутала? Или у меня где написано большими буквами, что я спасаю принцесс из драконьего плена?" Нет, растерялась девушка, но я не знаю, как найти остальных и вообще. Мысли путались. Сколько дней провела она в плену? Сколько у неё осталось отмеренной жизни? Парень с досадой уставился на неё. Так и знал. Ни один добрый поступок не останется безнаказанным. А до этого ты чем пользовалась, чтобы связаться с друзьями? Ничем, ладо пожала плечами. Мы всё время были вместе. Парень смотрел на её, даже вещей с собой никаких. Всё ясно. «У меня был мешок», — запротестовала девушка. «Он остался на поле боя». «А еще у меня была голова, но сегодня я забыла ее надеть», — поддел парень. «Вы зачем с ночницами сражались?» Лада разозлилась. «Если он помог ей, это не значит, что можно теперь издеваться». «Тебя не спросили. Нам надо в медное царство, а они не пускали». «Ну и что?» — парень развел руки. «Ночницы глупые и исполнительные. У них приказ Морока — никого в царство не пропускать». Они бы вас сюда притащили, а сбежать — пару пустяков. Сама видела. — А мы откуда знали? Парень вновь взглянул на нее. — А-а-а, так вы из светлых, теперь понятно. Он повернулся и быстро зашагал. Лада схватила Катю и побежала за ним. — Ну подожди ты, что тебе не так? — Все, — отрезал он. — Связываться со светлыми не хочу, от вас одни проблемы. — Так не связывайся, просто скажи, в какую сторону идти, и я от тебя отстану. У нас был ворон-крун, но он погиб, защищал меня. В это время Катя затряслась мелкой дрожью, её глаза быстро заверщались. Парень посмотрел на девочку и нахмурился. Чёрт, ночницы возвращаются, прячемся. Он подхватил Катю и бросился к ближайшим кустам. "Лада, за ним. Лежи тихо сейчас, что-нибудь придумаю", велел парень. Он залез в карман и достал кисет, достал оттуда траву и обсыпал ею себя, Ладу и Катю. «По запаху они нас не учуют. Главное, чтобы она нас не выдала». Он ткнул в девочку пальцем. Катя начала ворочаться, ее тело изогнулось, а потом девочка издала резкий звук, от которого у Лады похолодело между лопатками. Она крепко прижала девочку к себе и зашептала «Тихо, тихо, все хорошо». Лада стала укачивать Катю, напевая мамину колыбельную «Люлюшки-люли» прилетели голуби, стали гули ворковать, стала дочка крепко спать. Катя затихла. Лада посмотрела на неё, девочка уснула. Ты откуда знаешь эту песню? напряжённым голосом спросил парень. Мама пела, призналась Лада. Моя тоже. парень вздохнул. Она родом из Берендеево царства. И моя. парень помолчал мгновение, а потом протянул руку. Давай знакомиться. Меня Хлад зовут